«Ложь раненые чувствуют обостренно, и хотя многие пытаются верить в нее, однако же и боятся этой лжи, раз обманывают, значит, плохи дела». Санинструктор почти не обманывал, говоря, что от этой бзихалки батальонного миномета больше пакости, чем убоя. Санинструктор сходил в черевинку,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 пока капитан панаотов не добьется чтобы и других раненых переправили за реку щусь орёт надрывается пистолетом трясет чтобы раненых взяли кого еще шевельнул губами лешка талгата -то. одет деда как дед никак сашка помолчал паник и булдаков из боя не вернулся гриша гриша хохлак